А вот была история. В 1960 году Михаил Таль в возрасте 23 лет стал самым молодым чемпионом мира по шахматам. А через год он проиграл матч-реванш Ботвиннику И стал самым молодым в истории шахмат экс-чемпионом мира Спустя 25 лет Каспаров побил рекорд Таля Он завоевал чемпионский титул в 22 года Через год, как водится, матч-реванш Поначалу Каспаров уверенно лидировал, но затем проиграл несколько партий подряд Тогда Таль поддел Каспарова «Хо -хо, «Будешь О, продолжать в том же духе?» Побьешь второй мой рекорд То ли шутка подействовала, то ли еще что Но Каспаров тогда выиграл И рекорд Таля устоял